Глава четырнадцатая После второго урока я набралась смелости и прошла мимо учительской. Это было нелепо. Я шла в толпе других школьников, но, клянусь, я чувствовала, как та женщина наблюдала за мной, хотя я и знала, что это не так. Когда я закрывала свой шкафчик, готовясь отправиться на четвертый урок, ко мне подошел Райан. До обеда оставался всего один урок, еще один час, а потом – свобода. Как дела? Теперь я привлекла внимание не из-за Уиллоу, а из-за моих отношений с Райаном. Я прислонилась к шкафчику и опустила глаза, но я могла видеть из-под ресниц. И точно все умирали от любопытства, желая узнать больше о том, что происходит между Райаном и таинственной девушкой. Ты кто? «Греческий бог ухаживания?» Он хмыкнул. «Я просто классный. Ты что, уже забыла?» «Верно. Ты орел секса». «Да уж». Его улыбка сделалась озорной, и он огляделся по сторонам и тоже заметил, что мы привлекли всеобщее внимание. Наклонившись ко мне, он тихо сказал. «Серьезно? Как ты?» «Кора рассказала мне о Маргарет». Я удивилась, а потом сообразила, что Маргарет... «Та женщина в учительской». «Если честно, я не хочу говорить об этом». «Окей». Он жестом указал на коридор. «Какой у тебя следующий урок?» «Испаньол». «Ути». «Си-си». Si, si. В переводе «испанский». «А у тебя?» «Да-да». Он кивнул. «Пойдем. Можешь сесть за мою парту». Я сухо посмотрела на него, и он ответил мне таким же взглядом. Когда мы вошли в класс, я обнаружила, что на этом уроке присутствовали не только старшеклассники. В одном углу комнаты уже сидели Пич и Эрин, и я не могла сдержать стона. Райан фыркнул, он положил руку мне на спину и легонько подтолкнул меня вперед. Мы прошли в конец комнаты к самой последней парте. Этот парень понимал меня без слов. Мы сели за парту, и, словно упав с неба, рядом оказались Том и Ник. И сели перед нами. «Привет!» Том повернулся к нам, когда раздали рабочий материал. Он хлопнул Райана по руке. Ник последовал его примеру. Оба посмотрели на меня, увидели выражение моего лица и помахали мне. «Ты пережила первые уроки без потерь», — заметил Ник. «Точно!» «Точно!» «Спасибо, что посидели рядом со мной!» Он пожал плечами. «Да ладно! Мы в любом случае всегда там садимся!» И то, что ты уже была там, было просто совпадением. Это было правдой. Они начали обсуждать с Райаном уроки, намечавшуюся вечеринку и девчонок. Я чувствовала на себе их взгляды, но не участвовала в их беседе. Мне хотелось бы, чтобы меня все это интересовало. Но меня все это и интересовало, и в то же время не интересовало. Я везде чувствовала ее присутствие. Она сидела рядом со мной, она стояла рядом со мной, она шла рядом со мной, она была мною, но я больше не была ею. Я уголком глаза посмотрела на Райана, я зациклилась на нем, он стал повязкой на моих ранах, прикрывал их, но не залечивал. Они были все еще свежими и открытыми, но я надеялась, что повязка поможет мне не растерять свои внутренности. Я больше не была частью этого мира, частью всех этих людей. Я была изгоем, и лишь я одна по-настоящему это понимала. Никто из окружающих меня людей не был близняшкой, потерявшей свою сестру, но это было моей новой ролью. Я почти могла слышать, как Уиллоу кричит мне. Этих девиц нужно проучить. Они больше здесь не королевы. Теперь здесь правим мы. Ты и я, Мак. Уиллоу и Мак. Ты и я. Мак. Я с трудом перевела дыхание. Черт, я практически слышала ее. Ее рука коснулась моей руки. Мак. Я громко закричала, вскочив со стула. Отступив назад... Я прижалась спиной к стене и уставилась на свой пустой стул. Все взгляды обратились ко мне. Рука Райана все еще была протянута к тому месту, где я сидела. Он медленно сжал ее в кулак и повернулся ко мне. Положив руки на колени, он слегка подался вперед. «Маккензи!» «Господи! Это была не она! Это Райан коснулся моей руки!» «Райан всего лишь назвал меня так, как называла меня она!» «Я...» «Что это с ней?» – прошептал Том. Ник раздраженно посмотрел на него и ударил его локтем в грудь. «Ой!» Когда учитель обогнул стол и направился ко мне, Райан встал между нами. Тем самым он скрыл меня от глаз всего класса. «В чем проблема?» – спросил учитель. Я услышала, как заскрипели стулья, и вскоре Ник и Том уже тоже стояли впереди меня. Все трое прикрывали меня. Это было так мило, так великодушно с их стороны, что я снова чуть не потеряла самообладание». Я протянула руку и схватила Раина за рубашку, и он шумно выдохнул. Его голос прозвучал немного натянуто. Е «Ей... ей нужно выйти на минуту». Я наклонилась вперед и прижалась лбом к спине Райана. «Ну что ж, проводите ее», — мягко сказал учитель. «Я знаю...» «Хорошо!» — резко прервал его Райан. Он обнял меня за талию и притянул к себе. Я уткнулась лицом ему в грудь, и мы направились к двери. «Мои вещи!» — пробормотала я. «Том и Ник заберут их!» Мы вышли в коридор, но Райан не останавливался. Он отпустил мою талию и взял меня за руку, переплетя свои пальцы с моими. Он тащил меня за собой, пока не остановился у своего шкафчика. Достав из него свою сумку и ключи, он подвел меня к моему шкафчику. «Кот!» – он указал на него. Мне не хотелось отпускать его руку, но я сделала это и открыла шкафчик. Взяв мой рюкзак и учебники, Райан спросил. «Твой телефон при тебе?» Я кивнула, и он закрыл мой шкафчик. Райан надел на плечо оба рюкзака, опять взял меня за руку и повел меня к парковке. В коридоре было всего несколько школьников. Но все они провожали нас взглядами, не спуская глаз наших переплетенных пальцев. Никто не остановил нас. Мы открыли входную дверь и чуть не столкнулись с парнем в черной кожаной куртке. У него были длинные черные волосы, темные глаза и презрительная ухмылка. Увидев Райана, он нахмурился. «Привет, старик!» Он остановился и положил руку на дверь, не давая Раину закрыть ее. «Куда вы направляетесь?» Райан крепче сжал мои пальцы. «Какого черта? Ты вернулся?» Они были явно знакомы, но было в этом что-то большее. Может быть, они были двоюродными братьями, родственниками? Парень проигнорировал вопрос Райана, и его темные глаза остановились на мне. Он жевал кончик ручки, но вынул ее изо рта и указал ею на меня. «Ты прогуливаешь уроки с цыпочкой? Я что, очутился в параллельном мире? Мы с тобой поменялись ролями?» Он посмотрел на Райана. «Ты теперь бунтарь, а я баскетбольная звезда? Отвали, Кирк!» Но Райан, казалось, был совершенно спокоен. Он улыбнулся и закатил глаза. «Ты просто гвоздь в моей заднице!» Кирк наклонил голову на бок и снова засунул ручку в рот. «Скажи мне что-нибудь другое. Ты был гвоздем в моей заднице с тех пор, как мы были младенцами!» Райан рассмеялся. И когда Кирк поднял вверх кулак, Райан стукнул по нему кулаком. Они обнялись, а потом Кирк снова кивнул в мою сторону. «Кто эта цыпочка? Я думал, что я один оказываю на тебя плохое влияние». Райан поднял вверх наши руки и, кивнув, указал на меня. «Это Маккензи». Я ждала дальнейших объяснений, и Кирк, как видно, тоже. Мы оба смотрели на Райана, но его губы были плотно сжаты. Он явно не намерен был что-либо объяснять. «Это хорошо!» Я с трудом сдержала улыбку. Она снова была здесь. Моя сестра говорила со мной, словно находилась рядом. Кирк медленно кивнул. «Мило!» Он поднял руку вверх, и его улыбка сделалась озорной. «Рад познакомиться с тобой, Маккензи. Я единственный настоящий друг Райана. Остальные просто притворщики. Хорошая попытка!» Райан снова закатил глаза и стукнул Кирка по руке. Что ты, собственно, тут делаешь? Ты решил вернуться?» Озорная улыбка, бунтывщика Казанова, сползла с лица Кирка. «Да, мои родители разводятся. Удивляюсь, что Нэн еще не рассказала тебе. Я буду жить с отцом. А Эмили?» «Сестренка будет жить с мамой, Они в Лос-Анджелесе». Райан поморщился. «Прости, старик». «Да уж». Кирк снова посмотрел на меня, и в его глазах сверкнул лукавый огонек. — Похоже, ты времени не терял. — Это не то, что ты думаешь, — возразил Райан, но его тон был спокойным. Он говорил так, словно они обсуждали погоду. — Мы решили на сегодня закончить с уроками. Кирк кивнул. — Не беспокойся. Я присмотрю за твоими притворщиками. — Будь обходителен с Томом, — крикнул Райан вслед своему другу, который уже отошел от нас. Единственным ответом Кирка была поднятая вверх рука. Райан вздохнул, глядя вслед своему приятелю. «Все будет в порядке». Он посмотрел на меня и слегка нахмурился. Mm -hmm. Я махнул рукой в ту сторону, куда удалился Кирк. «Если ты хочешь поговорить с ним, я могу сама добраться до дома». «Это я привез тебя сюда». Я пожала плечами. «Я могу вызвать такси, не проблема». «Ни за что. Кирк просто чокнутый. Я вовсе не примерный мальчик, который никогда не делает ничего дурного». «Я рад предлогу смыться из школы. Это я использую тебя». «Ты уверен?» Он, казалось, все еще беспокоился из-за своего друга, но кивнул с мягкой улыбкой. Отпустив мою руку, он обнял меня за плечи и прижал к себе. «Давай убираться», пока не прозвенел звонок и все не высыпали во двор. Но мы не успели убраться. Звонок прозвенел, когда мы с Райаном усаживались в его машину. И когда мы отъезжали от школы, из дверей стали выходить школьники, направляющиеся на обед. И так Райан взглянул на меня. «Куда отправимся?» Я не могла понять этого парня. Он хотел прогулять занятия. И я действительно стала для него удобным предлогом. Но потом он встретил своего друга. Остальные его приятели казались нормальными. законопослушными парнями. Кирк же выглядел более опасным. Уиллу запала бы на Райана, пока не обнаружила бы, что он не был славным примерным парнем, которым он поначалу казался. Я посмотрела на Райана, и меня охватило волнение. Может быть, он был тем парнем, на которого сразу же запала бы я? Уиллу пришлось бы отступиться. Мне все равно, сказала я. Поедем куда-нибудь.